Эпилук. Нужно было выбраться с планеты. Судя по тому, как всё шло, на Терре скоро не останется ни одного уголка вне поля зрения любопытных глаз. Это походило на кактистую хватку, которая постепенно сжимала и медленно скрывала оставшийся свет. Женщина быстро покинула дворец, воспользовавшись скимерами из транспортного парка Кандавир. В царящем смятении, ускользнуть в ночи и продолжать движение оказалось удивительно легко. Ко времени, когда всё успокоилось, а охрана начала активизироваться, она уже была очень далеко и уходила ещё дальше. Ей понадобилось всего несколько дней, чтобы сделать всё необходимое. Путешествия за пределы планеты были редкими и сложными в организации, в теории ограниченными субсветовой скоростью солнечной системы и малым количеством действующих маршрутов в средней дальности вне её. Никто не знал, насколько далеко можно за них зайти или что будет ждать там, если туда добраться. Теперь, когда на Терре больше не было места воображению, там оставались неизведанные возможности. Потребовалось немало денег и упорства, но в итоге она оказалась в пузатом грузовом транспорте на посадочной площадке захудалого орбитального порта в номинально свободной республике Харат-Ну. На борту все нервничали, было ясно, что этот полет не совсем легален, даже по меркам такого захолустья, и вели себя так, будто имперские силовики нагрянут в любой момент с проверкой личности. Так что женщина сидела тихо, обложившись своими вещами, и по сотня раз перепроверяла ремни безопасности в ожидании начала обратного отсчёта. Она проходила теоретическую подготовку, но практика всё ещё нервировала её. Ей сказали, что на орбите ждёт гораздо больший корабль. Межзвёздное судно, одно из тех, что продолжало вести торговлю даже в самые тёмные, одержимые анархией дни, и пережило худшее, что обрушивало на него Галактика. Его капитан был человеком с забавным именем Мальфуас Декатастофуэль, который сам себя называл вольным торговцем, что для неё выглядело абсурдно. Абсолютно все действующие невоенные звёздные корабли работали вне хватки Адепту Стерра, но это определённо изменится в ближайшем будущем, и торговцам всех мастей не позволят более быть вольными. Она ждала, слегка вспотев, чувствуя нагрев палубы по мере того, как двигатели заработали, чтобы набрать скорость. Женщина была почти уверена, что этот крепкий корабль не даст им нагреться сильнее, но теперь убедилась в обратном. С первым толчком она вздрогнула, вцепившись в подлокотники так, что её костяшки побелели. Её сковало огромное, сокрушающее давление инерции, за которым последовал тошнотворный рывок к огромной скорости. Она видела, что за иллюминаторами бушует огонь, а её сиденье жутко трясло. Это продолжалось дольше, чем хотелось бы, и её желудок болезненно крутило. Затем наконец худшее отступило, и иллюминаторы очистились. Женщина вновь посмотрела вверх, всё ещё крепко держась за своё место, и увидела, как появляется покров звёзд, а серо-голубая сфера Терры удаляется. В отдалении уже виднелся колосс аркибузы, подобный висящей в космосе цитадели. Понадобится больше часа, чтобы добраться до него. После этого может пройти ещё много дней, прежде чем они попытаются сойти с орбиты и уйти в пустоту. Всё, что последует дальше, было неясным, но у неё имелось в запасе немного времени, чтобы подвести итоги и обдумать то, что она делала. Когда сильная тряска прекратилась, женщина расстегнула фиксаторы для рук и потянулась к устройству, переданному ей Кандавир. Оно всё ещё было в целости и сохранности, хотя за все эти долгие месяцы путешествия она ни разу не осмелилась использовать его. Сейчас же, когда она находилась вне досягаемости Империума, пусть даже только согласно букве закона, ей казалось, что будет правильно наконец-то понять немного больше. В конце концов, она рисковала жизнью. Она подключила аудекс в ход к своей внутренней комбусине и активировала защитное поле вокруг аугмиттера. Затем она откинулась назад, устроилась поудобнее и включила запись. В пустоте снаружи медленно приближался галеон вольного торговца. Маулан Цэн, раздался голос, которого Армина никогда раньше не слышала, зычный, уверенный, отчётливый. Не то место, о котором я вспоминаю с теплотой. Она продолжала слушать. Кендавир в свою очередь много дней шла через плато. Припасы, которые ей удалось собрать, быстро истощались, и у неё появились сомнения, что она проживёт достаточно долго, чтобы увидеть подножие гор. Как выяснилось, мир за пределами дворца был дружелюбнее, чем она думала. Те, кто жил в многочисленных городских поселениях Гималайского массива, принимали её, предлагали еду, даже давали место для ночлега. Но она не могла мешкать. Новости о безуспешном штурме дворца быстро просочились по транзитным путям, и отряды силовиков орбитераs начали выставлять регулярные патрули. Среди множества населения потрясение уступило место настороженному страху, ощущению, что старые мрачные времена не так далеко позади, как все надеялись. Так что она продолжала идти, присоединяясь к толпам странников, которые бесконечно шли туда и обратно от бьющегося сердца Империума. Торговцы, генералы, авантюристы, надеющиеся построить новую жизнь, и обгоревшие человеческие оболочки, рассчитывающие забыть старую. Женщину никто не узнал. Спустя несколько дней в дороге ее защитный костюм стал таким побитым, что она походила на любого старого бродяжку, а спустившись достаточно, чтобы климат потеплел, она сменила его на гражданскую одежду. Ей удалось получить доступ к старым денежным резервам из полузащищенного терминала Ван Кандаа, что ее удивило. Вальдор мог заблокировать их, если бы хотел, так что он, очевидно, не намеревался заморить ее голодом. После этого стало немного проще. Кандавир смогла нанять транспорт и отправилась на юго-запад через пересохшие равнины. По дороге она вспомнила свою поездку на Арарат. Её дискомфорт и перспективы и ощущала укол обиды. Это уже казалось чем-то давним в мире, частью которого она пребыла некоторое время, но теперь была изгнана из него навсегда. Хлипкие воздушные суда, которыми она пользовалась из соображений секретности, сменились на ещё более хлипкий наземный транспорт, так что было трудно не ощутить силу смещения с должности. Дни стали неделями. Империум, казалось, стабильно усиливал меры безопасности, и потому раздобыть билеты на поездки между провинциями становилось всё труднее. Последнее большое испытание для неё, небольшое солончак, тянущееся от Занбера на восточном обревие побережье Африки, оказалось особенно проблематичным, и ей пришлось потратить большую часть убывающих денежных запасов, чтобы избежать серьёзных проблем. Впрочем, оказавшись на родном континенте, Кандавир несколько расслабилась. Запах истории Красной Земли, пыль в воздухе и привкус древесного угля домошнего обжига вернул её назад. Везде, куда бы она ни подолась, встречались признаки реконструкции и перестройки. Белёные ракритовые города поднимались из пыли их разорённых притеч. Раптор имперИАлис гордо парил в таких местах, бездвижно вися в горячем сухом воздухе, но готовый затрепетать, когда перед дождём с севера налетал ветер. Быть лишённой груза ответственности начинало даже казаться приятным. У нее не было ни влияния, ни силы, ни больших денег, лишь одежда на ней, но здесь чувствовалось какое-то странное ощущение свободы, будто камень с души упал после долгого времени в заперти. Она вернулась жаркой и влажной ночью. Воздух был насыщен солью, и с востока дул жесткий ветер. Ее сердце заныло при виде старых знакомых мест спустя столько времени. Здесь ещё не началась реконструкция, и руины были более-менее такими же, какими Зоипа оставили их, всё ещё почерневшие и без крыши. Она прошла вдоль старой центральной улицы поселения, с налипшей на ботинки пылью, и окунулась в то, что осталось от её детства. Никого не осталось, даже мародёров. Несколько сгорбленных собак крутились в сумеречных тенях, слабо скуля, но они убежали, когда женщина пригрозила им палкой. К тому времени, когда она дошла до поселения на краю города под тенью рощи сучковатых марула, тишина стала почти невыносимой. Она нашла старую комнату, открытую звёздам, как и все остальные, и съёжилась в углу. Тут даже пахло как-то знакомо, несмотря на резкий душок пепла и помёта диких животных, которые устроили здесь до неё своё логово. Когда её наконец накрыла усталость, она легла на спину и посмотрела на яркие блудные звёзды в чистом летнем небе. Это только начало. Уже строятся корабли, которые доставят эту армию к звёздам. Та встреча казалась сном, чем-то, чего никогда не происходило на самом деле. Она всегда должна была оставаться здесь. Кандавира ошиблась, покинув это место. Нужно было остаться с отцом, рассказывать друг другу истории и восстановить жизнь среди сухой грязи. И всё же, когда женщина проснулась утром, она увидела, что спасать было почти нечего. Если бы она пожелала остаться, ей пришлось бы начинать с чистого листа. Она ничего не знала о фермерстве и не имела ни малейшей идеи, где находились ближайшие выжившие поселения. Всё, что она знала, тут до сих пор царило беззаконие, у которого были как минусы, так и плюсы. Она не была воином, этому уже имелось достаточно доказательств. Тем не менее, она сделала то, что могла. Кандавир смогла починить и запустить старый водоочиститель, подведённый к колодцу на западной стороне бараков. Силовой модуль генератора украли, но она нашла немного консервированной еды в одном из стерок жилищ прислуги, спрятанной под матрасом и завёрнутой в солому. А надо было растопку из буша снаружи, разведя огонь, который собиралась поддерживать постоянно. Диких собак надо было как-то отгонять. Выяснилось, что если у тебя достаточно решимости, то жить можно и здесь. Мимо время от времени проходили торговые караваны, и ей удалось найти немного ценных вещей, которые женщина обменяла на семена, удобрения, бакалею, даже несколько просроченных питательных батончиков из армейских пайков. И всё же она не надеялась долго протянуть. Через несколько месяцев придёт зима, а когда начнутся дожди, отсутствие крыши станет проблемой. Кандавир проводила большую часть времени, сидя на старой веранде, дерево которой под её ногами прогнило, и наблюдая, как большое оранжевое солнце клонится к западу, пока птицы звали друг друга в темнеющем буше. Спустя много недель, в один из таких вечеров она увидела человека, идущего к поселению. Его конечности казались непропорциональными телу, отчего одежда странно висела на нём. Она дождалась его, не говоря ни слова. Когда он сел рядом с ней на веранде на последний оставшийся стул, женщина подумала, что он выглядит ужасно старым. Выглядел ли он так всегда? «Ты мало что сделала здесь, Кандедва», — сказал Офар, вытягивая длинные ноги. «Некому было помогать», — ответила Кандавир. «А, это заняло некоторое время», — согласился он, ухмыльнувшись. «Но я выбрался, как ты и сказала, и теперь я здесь». Кандавир улыбнулась. Без сомнения, скоро она услышит историю, рассказанную подробно и с приукрашиваниями. Я рада тебя видеть. Я тоже. Они какое-то время сидели молча. Когда горизонт на западе медленно стал золотым, Кандавир вздохнула. Я и правда всё испортила, да? Ты была права во многом, пожав плечами, ответил Лофер. Теперь везде солдаты. Неважно, кто ими командует. Никто больше не делает вид, что режим изменился. Она обдумала это. «Возможно, это всегда бессмысленно», — сказала Анна. «Мне не стоило задирать голову». Офар хмыкнул. «Да, ты и так невысокая». Женщина сделала большой глоток соленой переработанной воды из металлической банки, прежде чем передать ее Офару. «Он хотел поговорить», — Сказала она через какое-то время. Этого я не могу понять. Он всегда был впереди нас, знал всё, что мы делаем, и всё же он хотел поговорить. Ему ведь не нужно было этого делать. Может, он чувствовал себя одиноко? Не думаю, что он способен на это. Они самые одинокие люди на планете. Кандивир задумалась, затем снова потянулась за напитком. Планируешь содержаться? Спросила Анна: Видел я твои поля, на них всё погибнет. Она рассмеялась. Эх. Солнце начало садиться, покрывшись рябью в вечерней жаре. Когда-то я была высшим лордом, с сожалением сказала Анна. А перед этим ты была хозяйкой этого места, беззлобно отозвался Офер. Можешь снова ей стать? Я просто не хочу, чтобы всё это было напрасно. Не тебе решать. Думаю, нет. Птицы пели хором, тревожно щебеча в приближающейся темноте. Тогда завтра с утра начнём строить крышу, сказала Кандавир. Как пожелаешь, ответил Офер.